Глава 12. Чужак. Никто ничего не понял. Все продолжали смотреть на нас, валяющихся на земле, не понимая, почему бой принял такой оборот. А вот я всё увидел. Иосиф выстрелил в нас из пистолета, который всё это время прятал за спиной. Но и противник тоже понял, что дуэль пошла не по плану, и потому не стал бить из подтишка. Понимал, что возможно, я спаса ему сейчас жизнь. Кто стрелял? рявкнула Еваграфа, оборачиваясь на своих спутников. Кажется, у него даже не было мысли подумать на мою кампашку. Сопровождающие Еваграфа не понимающе пожали плечами. Один даже показал ящик, где покоились дуэльные пистолеты, демонстрируя, что он тут ни при чём. "Иос?" удивлённо протянула Катя, оборачиваясь к спутнику, но тот, казалось, её не слышал. Его взгляд был затуманен. Моя глубоinnedная память вдруг вытащила образ совсем другого человека, тот, кто убил прежнего Пушкина. Эти воспоминания были болезненными, слишком болезненными, но именно они первыми пришли в голову, едва я глянул на Сертакова. Два взгляда, взгляд того убийцы на спиритическом сеансе и взгляд этого очкарика были похожи как две капли воды, и они не принадлежали людям, зверю, монстру, демону, но не человеку. Догадка поразила меня. Я быстро поднялся и в два прыжка преодолел разделяющее нас пространство. И Осиф даже не успел понять, что произошло, как я повалил его на землю и схватил за руки, не давая произвести ещё один выстрел. Этот взгляд. Он был словно из самых глубин бездны, ледянящий, давящий. Он сводил с ума. Кто-то или что-то завладело разумом парня, потому что сам он такого сделать точно не мог. Да и зачем ему стрелять в нас? точнее, вменя. Я был уверен, что целью был именно я. Я схватил парня за грудки, как следует тряхнул, и Осиф от неожиданности клацнул зубами, но взгляд его не прояснился. В глазах парня по-прежнему горел огонь ада. "Кто ты?" закричал я парню в самое лицо, пытаясь пробиться к сущности, которая пряталась у того внутри. "Кто?" Иосиф молчал. И как я его ни тряс, не проронил ни слова. В этот момент он больше всего походил на манекен, такой же безжизненный, искусственный, и только глаза прожигали меня насквозь. Кто ты? Чего тебе надо? И словно через радиопомехи, боль, рябь и пронзительный писк, я услышал в своей голове хриплый голос: "Не мешай мне". Говорил чужак с таким нажимом, что мне казалось, что вот-вот из моих ушей польётся кровь. "Кто ты?" Прохрипел я, глядя упавшему Иосифу прямо в глаза. Не мешай мне, закричал незнакомец, и всё перед глазами поплыло. Я чувствовал, как ментальное воздействие усилилось. Мою голову словно схватила стальная рука и начала перемалывать. Боль, и ничего, кроме неё. Кажется, я закричал, но уже не слышал собственного голоса. Всё вокруг было окутано красным туманом. Очнулся я от того, что Катя хлестала меня по щекам. Пушкин, начнёсь. Я открыл глаза. Тут же повернулся, выискивая Иосифа. Тот сидел рядом, потрясывая головой и жалобно постанывая. Рядом с ним с двух сторон сидели Бульмяк и Тамара, готовые в любую секунду скрутить ему руки, если тот вновь вздумает чудить. Но судя по состоянию парня, чудить ему сейчас хотелось в последнюю очередь. Он пришёл в себя. Прочитав мой его просительный взгляд, ответила Катя: "Хорошо. Значит, можно расслабиться. Голова, даже после самой страшной попойки, она так не болела, как сейчас. Я с трудом поднялся и подошёл к Осиеву. Что случилось? тихо спросил я его. Тот посмотрел на меня, но на этот раз взгляд его был таким жалобным, что я невольно смутился. Никакой злобы и огня, сплошной страх, растерянность, усталость. Я не знаю, одними губами прошептал он. «Я просто стоял, потом, всё как в тумане, ничего не помню, и вдруг тут оказался, на земле валяюсь, а эти...» Он кивнул на своих друзей. «Держат меня за руки и ноги». «Ты где пистолет достал?» — спросил я. «Я с собой его взял на дуэль», — виновата ответила Осип. «У батя из шкафчика стащил». «Зачем?» — сквозь зубы процелил я. «Так мы на разборку шли, мало ли чего. Умирать раньше времени не больно-то и охота». Я тихо выругался, потом перевёл взгляд на Крисеевых. "Дуэль приостановлена", сказал задумчиво евграф, глядя на меня. Пётр, с которым я ещё недавно бился, стоял рядом со своими сородичами. Шпага его была воткнута в землю. Я, шатающейся походкой, подошёл к евграфу. "Вы хотите продолжить дуэль?" хриплым голосом спросил я. Крисеев покачал головой и сказал: "С вашим спутником произошло нечто странное". Наш менталист, он кивнул в сторону коренастого паренька, зафиксировал мощное внешнее воздействие. Да, я тоже это почувствовал, согласился я. В том нет нашей вины. Это нам тоже известно, холодно бросил собеседник. Анализ мы уже провели, мы бы могли предъявить серьёзное обвинение твоему другу. От этих слов Иосиф схватился за голову, жалобно заобещал. Но мы не будем этого делать. На мой вопросительный взгляд евграф пояснил: "Вы спасли Петра от выстрела, хотя он и предназначался вам". Я быстро прокрутил в памяти произошедшее. Иосф стоял в метрах в пяти от нас, чуть левее меня. Траектория выстрела шла на уровне плеча. Да, евграф прав. Могло задеть как меня, так и моего противника. И то, что я оттолкнул его это огромная удача. Если бы Иосиф убил бы Петра, то неприятностей и прибавилось. Думаю, отсюда никто бы уже из нас живым не ушёл. Считаем это равносильным обменом результатом. "Ну и в грв", возмутился крыса. Старший посмотрел на него так, что тот сразу же стих. "Поэтому мы отзываем свои претензии, считаем, что конфликт урегулирован и исчерпан. В знак силы своих слов преподносим небольшой презент". Он протянул монетку. Память подсказала, что согласно кодексу, если дуэль разрешается положительно, то обвиняющая сторона может преподнести дар, монету как знак отсутствия претензий. Полагается эту монету взять. Я принял подношение, глянул на кругляш, обычная монета номиналом в 1 рубль. Ничего необычного. Я положил её в карман. Хорошо, кивнул граф. Если встречных вопросов с вашей стороны нет, он многозначительно глянул на меня. Я покачал головой. Тогда мы откланимся». Крысеевы стали один за другим уходить с поляны, цепочкой потянулись к машине, которая стояла за пределами парка. Мы наблюдали за ними до последнего, не веря в случившуюся с нами удачу. «Неужели они и в самом деле ушли?» — тихо спросила Катя, вглядываясь вдаль. «Ушли», — кивнул я, и вновь прилетел к Иосифу. «Ну-ка, расскажи мне еще раз, да со всеми подробностями, что с тобой случилось?» «Я ж говорю, просто стоял». Потом помутилось в глазах. Постарайся вспомнить, это очень важно, с нажимом произнёс я. И Осиф задумался. Лоб его прорезали глубокие морщины. Сначала ничего не было. Я стоял, смотрел на дуэль, но ну, боялся немного. Потом, словно холодок по телу пробежался. Я ещё подумал, что сквозит сильно, даже поёжился. Потом голос был: "Точно. Я не слышал, что он говорил, он словно очень где-то далеко был и с эхом, с помехами. Да, именно, с помехами. Сложно это объяснить. Какой-то он был, словно с другой планеты, рваный, хриплый. От этой фразы мурашки по спине уже пошли у меня. Что ты имеешь в виду? Осторожно уточнил я. Я не знаю, честно, не знаю всё это, какая-то дикость, в которую мне сложно поверить. Не бывает такого. Бывает. Хмуро ответил я. И ты тому подтверждение, что было дальше. Потом красный туман. Он захлестнул меня полностью и сразу. В голосе Осифа дрожал. Было видно, что парень испугался. Постарайся успокоиться. Что было дальше, помнишь? Сертаков задумался. Померкло всё, чернота, но он вдруг нахмурился. Знаешь, было такое ощущение, будто в меня кто-то другой вселился. «Иосиф, что за чушь ты порешь?» — спросила Тамара, недобро поглядывая на парня. Тот смутился, виноват и улыбнулся. «Ну, мне просто так почудилось». «Не почудилось», — произнёс я. «Что ты хочешь сказать?» — спросила Катя. «Я помню того незнакомца, который стрелял в меня. Его глаза... Они были точно такими же, как и у Иосифа минуту назад. Мне кажется, это звенья одной цепи. А ещё тот незнакомец на спортивной площадке. Его глаза тоже были такими же. Кажется, за мной кто-то следит. Кто-то из другого мира. В голове вдруг появилась мысль, которую нужно было срочно проверить. Ты чего задумал? спросила Катя, поглядывая на меня. Мне срочно нужно отлучиться. Я рванул к выходу. Куда ты собрался? вслед крикнула девушка. В тюрьму, ответил я. Отец внимательно выслушал меня. не перебивал. Потом, когда я закончил, долго молчал, хмурился. Нарушил первым тишину я. Что скажешь насчёт моих мыслей? Я рассказал ему о случившемся, причём пришлось загади предупредить отца о том, что Сертаков ни при чём, сгладить углы и промолчать про выстрел. История про салон мадам Шерр и незнакомца на стадионе прошли спокойно. А вот про дуэль пришлось сглаживать углы. Однако и того, что я рассказал, хватило отцу, чтобы заработать пару сидин. Дуэль? Да, сдержанно ответил я, готовясь ко всему. Ты пошёл на дуэль? Именно так, но по-другому я поступить не мог. Ты молодец. Что? Настало пора удивляться мне? Ты очень изменился. Я, признаться, тебя не узнаю, сын. Но изменения явно сказались в лучшую сторону. Раньше ты был, отец задумался, не зная, как деликатней сказать. Ты был труслив. А теперь я не перестаю удивляться тебе. Сначала закрыл меня от выстрела, теперь честь семьи отстоял на дуэли. Ведь если бы ты не согласился, то слух уже бы обошёл и верхнюю, и нижнюю думы, и тогда позора роду не избежать. Даже боюсь представить, что тогда было бы. Красиво только это вы ждали. «Думаю, это основным их планом и было, а ты не сдрейфил, пошёл до конца, и потому они и стали продолжать бой, под предлогом слились». «Пусть будет так», — кивнул я. «Но что скажешь насчёт моей теории?» «Если честно, то очень скептически. Идти в тюрьму к тому...» Фёдор Иванович замолчал, подбирая слова. «К тому плохому человеку не самая хорошая идея». «Почему? У него нет оружия, он заключённый. Что он нам теперь сделает?» Он стрелял в тебя, думая, что в тот момент им управляла совсем другая сущность. Ты просто оправдываешь его. Синдром этого самого. Он, в общем, выдумал какую-то ерунду только чтобы обелить этого негодяя. Я просто хочу добиться истины. Отец вновь задумался. Он явно не горел моей идеей, но и не считаться теперь со мной после того, что я отстоял честь семьи на дуэли, просто так не мог. Послушай, если мои теории верны, то угроза не ушла, и покушения могут повториться в любой момент. Теория твоя, сын, если честно, выглядит весьма неправдоподобно. Это мягко сказано. Тебя смущает бестелесная сущность, которая может подселяться в тела людей на короткое время, получая над ними власть? Именно так, кивнул отец. Сказки какие-то. Я хотел возразить ему, сказать, что на Чёрном Магадане такие бестелесные существа заселяют планету и прекрасно себя чувствуют, но не стал. Вместо этого, вспоминая курс истории, который прослушал в школе в эту неделю, сказал. «Скажи, чем раньше? Ещё до эпохи прорыва считали дар». «Ересью», — тихо ответил отец, поняв, к чему я клоню. И считали, что такое не может быть. Но когда учёные заострили своё внимание на этом, начали изучать... Оказалось, что не ересь и что не фантастика, а самая настоящая реальность, и открылись школы по развитию дара. Отец нахмурился. К тому же, обрати внимание на такие немаловажные детали. Подселялась эта сущность именно в тех, у кого было оружие. «А как же тот незнакомец на стадионе?» «Про него не могу точно сказать. Возможно, и у него было что-то, но я вовремя подоспел, не дал полностью завладеть телом». «Ладно». Сдался отец под напором такой аргументации. Согласен, пошли в тюрьму, но только я пойду с тобой. Хорошо. Отец достал из кармана телефон, принялся договариваться с нужными людьми о проведении такой встречи. Ему пришлось изрядно попотеть, чтобы выйти на начальника колонии и уговорить его организовать пятиминутную встречу с подозреваемым. Придётся взять адвоката, сказал отец, положив трубку. Оформим как работу над материалами дела. Через полчаса мы уже ехали на край города, где располагалась тюрьма. Место было соответствующим. Серые кварталы, промзона, дымящиеся трубы, какие-то мутные личности, снующие по переулкам. Зайти в саму тюрьму тоже оказалось не так просто. Долго ждали отмашки начальника тюрьмы. Пришлось вновь объяснять ему, кто мы такие, зачем здесь, напоминать про договорённости. Когда же отец намекнул на вознаграждение, то вопрос стал решаться заметно быстрее. Наконец нас проводили по коридору и завели в маленькую комнатку. С другой стороны тоже располагалась дверь, которая вела в ещё меньшую клетушку. Туда и ввели через несколько минут заключённого. Это был волнительный момент. Но если я держался сдержанно, то вот отец заметно нервничал и теребил в руках сотовый телефон. У вас есть 5 минут, сказала охранник, оставляя нас с заключённым. Я вспомнил этого человека сразу, едва увидел Память запечатлела его лицо до мельчайших подробностей. «Не мудрено. Вошедший был тем, кто убил меня. Худой, сутулый, сейчас он еще больше стал походить на сухую ветку. Угловатые колени и локти торчали в стороны, неуклюже задевали прутья решетки. Брови сдвинуты, губы сжаты. Взгляд устрелявшего быстро переменился, едва он нас увидел. Из тусклого, безжизненного, стал вдруг запуганным, воспаленным». Я же всё уже рассказал, тихо произнёс он, задравленно поглядывая на нас. Или вы пришли? Он вдруг вздрогнул, поднялся со скрипучего стула, вновь сел, севшим голосом спросил: Вы пришли убить меня? Нет, ответил я, стараясь придать голосу как можно больше твёрдости. Убивать мы вас не хотим и не будем. Это подействовало. Заключённый немного расслабился. Тогда зачем вы тут? Я ведь уже несколько раз давал показания. Я глянул на отца. Тот кивнул, давая мне полную свободу. Эта беседа будет не для протокола, начал я. Вы курите? Я протянул ему пачку сигарет, которые мы купили по пути сюда. Заключённый трясущимися руками взял пачку, жадно открыл её, закурил, глубоко затягиваясь, закашлялся. Крепкий нервно хохотнул он. "В ж в голову дают. Извините, давно не курил. Мы ещё вам взяли. Я отдал оставшийся блок. Спасибо", растерянно ответил заключённый, не смея забирая сигареты. "А за что? Я ведь я ведь в вас. Не вы", произнёс я и собеседник вдруг вздрогнул. "Так ведь по этому поводу мы и хотели с вами поговорить". Заключённый вопросительно посмотрел на нас, не зная, что сказать. Руки его тряслись. Как вас зовут? спросил я. Михаил. Михаил, расскажите немного о себе, попросил я, чтобы хоть немного отвлечь его от темы беседы и дать немного расслабиться и успокоиться. Да особо и рассказывать-то нечего, вновь нервно хотнул тот. Меня зовут Михаил Мышкин, мне 25 лет. Живу в Столярном переулке, снимаю там комнату у Алёны Ивановны. Учусь на ветеринара, подрабатываю художником. Рисую портреты людей на рыночной площади. Не сказать, что хороший заработок, едва хватает, чтобы оплатить аренду своей каморки. Я уже молчу про еду. Михаил достал вторую сигарету, закурил. Но я не жалуюсь, думаю, как закончу учёбу, поеду в свою деревню. Там острый дефицит с ветеринарами. Он вдруг замолчал, грустно поправился. Теперь, видимо, уже не суждено. Не теряйте надежды, сухо сказал Фёдор Иванович. Михаил, расскажите, что случилось в тот вечер? Я, как обычно, собирался рисовать людей, но этот раз думал сходить на спиритический сеанс к мадам Шерр, вдруг удастся запечатлеть призрака. Да и публика там благодарная. Хороша, платят за портреты. Я наброски делаю или шаржи, их хорошо раскупают. И если посчастливится, то удастся на масляный портрет договориться за отдельную плату. У меня и билет был. Повезло, нашёл на мостовой В общем, думал я, что вечер выдастся удачным, но вышло иначе. Горивший замолчал. Что дальше? нетерпеливо спросил я. Тот принялся трясущимися пальцами долго доставать новую сигарету из пачки. Дальше? А что дальше? Зашёл на сеанс, огляделся, людей взглядом выбирать стал, кого нарисовать можно и кто денег не пожалеет. Вот вас видел. Он кивнул на Фёдора Ивановича, потом на меня. И вас И много ещё кого, а потом...» Он вдруг остановился и задумался. «А потом в голове какой-то словно высквозняк появился. Неприятно так стало. Зашипело всё, стянуло словно стальным обручем. И голос...» «Голос?» «Да, голос я услышал. Жуткий такой, скрипучий. Он приказал убить мне вас». Заключённый кивнул на отца. «А оружие где взял?» — спросил отец. «Так у меня было». «Краткоствольный кобальт, практически игрушечный!» «Ничего себе игрушечный!» — язвительно заметил Фёдор Иванович. «Калибр маленький, эффективность тоже низкая. Я его в прошлом году на выручку от картины купил. Просто в таком неблагополучном районе комнату снимаю. Сами понимаете, меня сколько раз уже гравили прямо посреди бела дня. И били грабители до полусмерти, едва выкарабкался. А с оружием и спокойнее как-то». В общем, и в тот злосчастный день я взял его с собой. Лучше б дома оставил». Заключённый злобно раздавил окурок в пепельнице. Голос ещё что-то говорил. Михаил покачал головой. «Я не помню. Всё уже было в красноватом тумане. Хотя, погодите-ка, кое-что я успел расслышать перед тем, как окончательно потерять связь с реальностью». «Что?» «Что зовут его архитектор. И он...» сам дьявол